Глава 60 Пендергаст быстро продвигался вглубь пещеры по темному туннелю, стараясь освободить острые углы и торчащие из стен сталактиты. Карстовая система поражала своими размерами, а сложность и запутанность многочисленных ходов пещеры его карта отражала лишь в самых общих чертах. Пендергаст заметил, что в отдельных случаях карта неправильно фиксировало повороты и направление туннелей. А некоторые проходы и вовсе не были на ней обозначены. И все же, несмотря на недостатки, это была самая лучшая и самая полная карта подземных карстовых образований, значительно превосходящая официальные карты геологических исследований США. Во всяком случае, она показывала, что пещеры Крауса представляют лишь малую часть огромной карстовой системы, располагавшейся под мяйцин и близлежащими территориями. Таким образом, если человек, то есть убийца, хорошо знает внутреннее устройство этого грандиозного природного сооружения, то поймать его здесь будет чрезвычайно сложно. Зная все ходы и выходы, он может в считанные минуты переходить из одной пещеры в другую то и вовсе спрятаться в каком-нибудь малодоступном месте. Впереди Пендергаст услышал шум воды и через минуту оказался на небольшой площадке, которая пересекала узкий ручей, жалкий остаток древнего могучего потока, проделавшего под землей эту гигантскую работу. Пендергаст остановился у ручья, огляделся, зачерпнул холодной воды и попробовал на вкус. Нет никаких сомнений в том, что именно... Такую воду он пил в доме Уинни Фред Краус и в самом городе. Именно такую воду рекомендовал для приготовления зеленого чая в своем бессмертном произведении китайский целитель Лу Ю. По его мнению, эта вода должна быть минерализована, насыщена кислородом и обязательно протекать в скальных подземных лабиринтах. Именно Это вода и навела Пендергаста на мысль, что пещеры и Крауса гораздо больше, чем открытая для публики туристическая зона. Поездка в Топику оказалась вполне оправданной. Карта была бесценным приобретением. Однако за все это пришлось слишком дорого заплатить. Он не предполагал, что Кори сообразит, где скрывается убийца, начнет действовать на свой страх и риск, и в конце концов окажется заложницей монстра. Пендергас поднялся на ноги и снова огляделся. В нескольких метрах от себя, на противоположном берегу ручья, он увидел какой-то темный предмет. Пендергас пересек ручей, подошел к нему и, вынув из кармана ручку с золотым пером, аккуратно раздвинул края. Это оказался старый рюкзак, в котором он обнаружил дорожную карту, пару лопат с короткими ручками и несколько батареек для карманных фонарей и металлоискателей. Вокруг рюкзака валялись индейские стрелы и предметы обихода племени южных шагенов. Чуть дальше луч фонаря выхватила из темноты клок крашеных светлых волос с темными корнями. Шелосвек, раскапывая индейские могилы, она случайно наткнулась на груду камней, начала переворачивать их и неожиданно обнаружила вход в пещеру. Вероятно, Шейла подумала, что в этом подземелье хранятся сокровища индейских племен, и решила проверить это. И вот здесь, на этом самом месте, она встретила его. Для дальнейшего изучения пещеры не было времени, и Пендергаст, бросив последний взгляд на вещи незадачливого археолога, пошел до ручья. Через несколько сотен ярдов ручей делал резкий поворот и исчезал в глубокой дыре, наполняя внутреннее пространство мельчайшими каплями воды. В этой части пещеры Пендергаз заметил следы человеческих ног и понял, что в в обитаемую часть подземелья, он с самого начала подозревал, что убийца из местных. Впрочем, ошибкой его заключалась в том, что он считал его жителем Метсенкрика, но убийцы не оказалось в наиболее полном списке налогоплательщиков, которые представила ему Марджори Тиллендер. То есть этот человек был условно местным, жил вместе с другими обитателями города, но не среди них. Это предположение позволяло без особого труда определить личность убийцы, и вместе с тем понятно, насколько аморально и жестоко это чудовище. Конечно, он был серийным убийцей, а таким непредсказуемым и опасным, что поставил топик даже Пендергаста, всю жизнь изучавшего криминальную психологию. Вскоре Пендергаст подошел к еще одному коридору, пол которого был, судя по всему, вытоптан и утрамбован человеческими ногами за многие десятилетия, возможно, века. В самом конце длинного коридора Начинались многочисленные ответвления вправо и влево, вверх и вниз. Пендергас сразу понял, что этими ответвлениями пользовались бесчисленное множество раз, но сам он не знал, куда дальше направиться. Дорога была каждая минута. Он несколько раз попадал в тупик, возвращался назад и снова пытался найти правильный путь. Это был самый настоящий лабиринт, которым легко затеряться и погибнуть. Только благодаря карте Пендергас находил спасительную дорогу назад. После очередной безуспешной попытки выбраться из лабиринта он остановился в главном коридоре и внимательно оглядел его стены. К своему удивлению, прямо над головой он увидел небольшую каменную полку, где хранились древние индейские фетиши, оставленные здесь сотни лет назад. Пендергас начал рассматривать их, Но, вспомнив про Кори, заставил себя продолжить путь. На этот раз он выбрал самый узкий и самый незатоптанный проход, помеченный на его карте тонкой линии. Вскоре Пендергаст убедился, что выбрал правильный путь, так как количество индейских вещей увеличилось. Он понял, что именно здесь проходил их путь. Именно здесь они хранили самые дорогие культовые предметы. Стены и коридоры были украшены загадочными знаками и символами, Кое-где встречались наскальные рисунки, изображавшие жизни индейцев в те древние времена. А впереди, в чем Пендергаст уже не сомневался, находилось жилище убийцы, в котором он держал кори, мертвую и живую. Прежде Пендергасту всегда удавалось разгадать мысли, чувства и мотивы предполагаемого противника. Однако на этот раз психология убийцы оставалась для него загадкой. Серийный убийца, как правило, всегда имел собственный почерк, особый способ действий, именно это и раскрыть дело. А в этой таинственной пещере он столкнется с самым загадочным случаем за всю свою карьеру, и это настораживало Пендергаста.